Ролддейл на волнах мечты. На утро третьего дня море успокоилось. Самые чувствительные пассажиры, те, кого не было видно на судне с момента отплытия, вылезли из своих кают и поднялись на верхнюю палубу, где палубный стюрд предложил им кресла, укутал ноги пледами и оставил лежать рядами с поднятыми к бледному, почти негреющему январскому солнцу лицами. Первые 2 дня умеренно штормило, и это внезапное тишь и ощущение комфорта, которое она принесла, создали более уютную обстановку на всём судне. К вечеру, когда хорошая погода держалась уже 12 часов, пассажиры обрели уверенность, и в 8 часов главный обеденный салон был заполнен людьми, которые ели и пили с самоуверенным и благодушным видом бывалых моряков. Обед ещё и наполовину не был закончен, когда пассажиры почувствовали по лёгкому отклонению сидений стульев под собой, что большое судно опять начало раскачиваться. Сначала это было очень мягкое движение, всего лишь медленный, ленивый крен в одну сторону, потом в другую. Но его оказалось достаточно, чтобы вызвать едва заметное мгновенное изменение настроения во всём салоне. Несколько пассажиров подняли глаза от своих тарелок, в неуверенности, в ожидании пытаясь уловить следующий крен, нервно улыбаясь, с легким выражением предчувствия в глазах. Некоторые оставались совершенно невозмутимыми, другие откровенно бравировали. Были и такие, которые отпускали шутки по поводу еды и погоды, чтобы поиздеваться над теми, кого уже начало мутить. Затем качка стала быстро нарастать. И всего 5 или 6 минут спустя после того, как был замечен первый толчок, судно уже тяжело перекатывалось с борта на борт, и пассажиры пытались укрепиться на стульях, держась за поручни, как в автомобиле в момент крутого поворота. Наконец, последовал действительно сильный толчок, и мистер Уильям Ботибол, сидевший за столиком судового интенданта, увидел, как его тарелка с отварной рыбой под голландским соусом Внезапно выскользнула из-под вилки. Возник взбужденный шумок. Все хватали свои тарелки и бокалы. Миссис Рэншел, сидящая справа от интенданта, слабо вскрикнула и вцепилась в руку этого господина. "Предстоит не насная ночь", заметил интендант, глядя на миссис Рэншел. "Думаю, к ночи разыграется буря". В его голосе ощущалось едва заметное удовольствие. Торопливо вошел Стюарт и побрызгал водой на скатерть между тарелками. Возбуждение улеглось. Большинство пассажиров продолжало есть. Несколько человек, среди них миссис Рэншоу, осторожно поднялись и, скрывая поспешность, стали пробираться между столиками на выход. «Так», — сказал интендант, — «она уже пошла». Он с одобрением оглядел в своих оставшихся подопечных которые продолжали спокойно и благодушно сидеть. На их лицах открыто сияла невероятная гордость, которую обычно испытывают пассажиры, зарекомендовавшие себя хорошими моряками. Когда еда была закончена и принесли кофе, мистер Баттибол, который с момента первого толчка был необычайно серьёзен и задумчив, неожиданно встал и перенёс свою чашку на освобождённое миссис Рэншоу место рядом с интендантом. Он сел на её стул, отклонился и начал что-то возбуждённо шептать на ухо интендант. Извините меня, говорил он, но будьте добры, не могли бы вы мне кое-что сказать? Интендант, маленький, толстый и с красным лицом, наклонился вперёд. В чём дело, мистер Баттибол? Вот что я хотел бы знать. Он был чем-то обеспокоен, и интендант внимательно вглядывался в его лицо. «Мне хотелось бы знать, сделал ли уже капитан оценку суточного пробега?» «Ну вы понимаете, для аукционных ставок». «Я имею в виду до того, как сейчас начало штормить». Интендант, приготовившийся услышать конфиденциальное сообщение, улыбнулся и откинулся на стуле, выставив свой солидный живот. «Я бы сказал, пожалуй, да», — ответил он. Он не стал говорить это шепотом, хотя автоматически понизил голос капитану. Как это обычно бывает, когда собеседник шепчет. Когда приблизительно вы думаете, он это сделал? Где-то днём. Обычно он это делает в середине дня. Примерно в какое время? Ну, я не знаю. Около 4, я думаю. Тогда скажите мне ещё одну вещь. Каким образом капитан решает, сколько составит пробег? Делает ли он тщательные расчёты? Интендант взглянул на взволнованное, напряженное лицо мистера Боттибола и улыбнулся, хорошо понимая, куда тот клонит. «Ну, понимаете, капитан проводит небольшое совещание со штурманом. Они изучают погоду и много других вещей, и делают оценку». Мистер Боттибол кивнул, обдумывая ответ. Потом сказал, «Как вы думаете, капитан знал, что погода сегодня испортится?» «Не могу вам сказать». Ответил интендант. Он смотрел в маленькие чёрные глаза собеседника и видел пляшущие в их зрачках огоньки возбуждения. "Я действительно не могу вам этого сказать, мистер Ботибол. Я не знаю. Если погода ухудшится, наверное, стоит поставить на низкие номера. Как вы думаете?" Теперь шоп стал более настойчивым, более обеспокоенным. "Может быть, и так", ответил интендант. Я сомневаюсь, чтобы старик мог предполагать действительно бурную ночь. Днём, когда он делал оценку, было довольно спокойно. Другие пассажиры, сидевшие за этим столом, замолчали и всслушивались, глядя на интенданта тем пристальным, настороженным взглядом, который называется ушки на макушке, и который можно увидеть на скачках, где пытаются подслушать тренера, рассуждающего о своих шансах. Слегка приоткрытые губы, приподнятые брови Голова наклонена вперёд и чуть в бок, тот отчаянно напряжённый, полузагипнотизированный, слушающийся взгляд, когда ловишь информацию прямо из уст лошад. Ну, предположим, вам было бы позволено поставить на какой-то номер. Что бы вы выбрали сегодня? шептал мистер Ботибл. Я ещё не знаю серию, терпеливо отвечал интендант. Они не объясняют серию до начала аукциона после обеда. «Да я и не очень в этом разбираюсь. Я всего лишь интендант, знаете ли». Тут мистер Боттибл встал. «Прошу всех извинить меня», — сказал он и осторожно пошел прочь по качающемуся полу между другими столиками. И дважды ему пришлось ухватиться за спинку стула, чтобы удержать равновесие при наклоне судна. «Пожалуйста, на верхнюю палубу», — сказал он лифтеру. Ветер ударил ему в лицо, когда он вышел на открытую палубу. Он споткнулся, ухватился руками за перила и стоял там, глядя на темнеющее море, по которому перекатывались высоко вздымавшиеся волны, и белые барашки неслись навстречу ветру, оставляя позади себя шлейф-брызг. «Мало приятного там, да?» – спросил лифтер, когда они спускались. Мистер Ботибол приглаживал волосы маленькой красной расческой. Вы думаете, мы сколько-нибудь снизили скорость из-за погоды? спросил он. "Ну, конечно, сэр. Мы сбросили значительно с момента, когда это началось. В такую погоду скорость нужно обязательно снижать, иначе разшвыряешь пассажиров по всему судну". Внизу в курительном салоне люди уже собирались на аукцион. Они произвольно группировались вокруг столиков, учтиво рассаживались. Мужчины немного чопорные в своих смокингах, с розоватыми, слишком тщательно выбритыми лицами, рядом со своими сдержанными, с оголенной белизной рук жонами. Мистер Боттиблл сел на стул поближе к столу аукциониста. Он положил ногу на ногу, скрестил руки на груди и уселся на стуле с отчаянным видом человека, который принял грандиозное решение и не даст себя запугать. Пулл говорил он себе, будет, вероятно, около 7 тысяч долларов. Почти столько достигала сумма предыдущие два дня при размере ставок где-то между тремя и четырьмя стами каждая. Так как это было британское судно, они считали в фунтах, но он предпочитал делать свои расчеты в уме в собственной валюте. 7 тысяч долларов – это большие деньги. Боже, это сумма! И что он сделает, так это попросит выплатить ему в 100-долларовых купюрах, и сойдёт на берег, положив их во внутренний карман пиджака. Никаких проблем. И сразу, да, сразу же он купит Линкольн с открытым верхом. Он купит его по дороге в судны и приедет на нём домой исключительно ради удовольствия посмотреть на лицо Этель, когда она выйдет на порог и увидит машину. Это будет грандиозно увидеть лицо Этель, когда он мягко подкатит двери в новом бледно-зелёном Линконе. Привет, Этель. Лапочка, скажет он небрежно. Я тут подумал сделать тебе небольшой подарок. Увидел его в витрине, проходя мимо, и подумал о тебе, и о том, как тебе всегда хотелось такую машину. Тебе она нравится, милая? И цвет? И при этом он будет смотреть на её лицо. А аукционист теперь стоял за своим столом. "Леди и джентльмены", провозгласил он. Капитан оценил суточный, кончая с середины завтрашнего дня пробег в 515 миль. Как обычно, мы добавляем по 10 с каждой стороны, образуя таким образом серию. Итак, она получается от 505 до 525. И, конечно, для тех, кто считает, что истинная цифра будет вне этих пределов, существует также нижний филд и верхний филд, которые продаются отдельно. Теперь мы вынимаем первый номер из шляпы. Вот он. 512. В салоне наступила тишина. Люди сидели молча в креслах, не отрывая взгляда от аукциониста. В воздухе ощущалось определённое напряжение, и по мере того, как ставки становились выше, напряжение возрастало. Это не было забавой или шуткой. В этом можно было убедиться, видя взгляд, который бросал один из участников на другого, поднявшего свою ставку. Может быть, и с улыбкой, но только на губах. Глаза же оставались сосредоточенными и совершенно холодными. Номер 512 пошёл за 110 фунтов. Следующие 3 или 4 номера были проданы примерно за ту же сумму. Судно тяжело ворочалось, и каждый раз, когда оно накренялось, деревянные панели стен скрипели, как будто вот-вот разойдутся. Пассажиры держались за ручки кресел, сосредоточенно следя за ходом аукциона. Нижний филд, выкрикнул аукционист. Следующий номер Нижний филд. Мистер Баттибол выпрямился на стуле и напрягся. Он решил, что подождёт, пока другие кончат делать ставки. Потом вступит и назовёт последнюю цену. Он полагал, что дома на его счету в банке должно быть по крайней мере 500 долларов, вероятно, около 600. Это составляет около 200 фунтов. Больше 200. Больше такой суммы этот номер не потянет. Как вы все знаете, говорила аукционист, нижний филд охватывает все номера ниже меньшего номера в серии. В данном случае любой номер меньше 505. Значит, если вы считаете, что это судно за 24 часа, кончаясь завтрашним полуднем, покроет менее 505 миль, вам имеет смысл вступить и сделать ставку. Итак, какие предложения? Ставки достигали 130 фунтов. Очевидно, что и другие, помимо мистера Ботибла, заметили, что погода плохая. 140 фунтов. Пятьдесят. Здесь остановка. Аукционист поднял свой молоток. Сто пятьдесят раз. Шестьдесят. Крикнул мистер Боттибалл, и все лица в салоне повернулись к нему. Семьдесят. Восемьдесят. Выкрикнул мистер Боттибалл. Девяносто. Двести выкрикнул мистер Боттибалл. Теперь он не остановится. Ни за что. Наступила пауза. То больше двухсот фунтов. Сиди спокойно, сказал он себе. Сиди абсолютно спокойно и не поднимай глаз. Это к неудаче поднять глаза. Не дыши. Никто не перебьет твою ставку, пока ты затаил дыхание. Двести фунтов раз. У акциониста была розовая лысая голова. На макушке блестели мелкие капли пота. Два. Мистер Боттибол не дышал. Три фунта. Продано. И аукционист ударил молотком по столу. Мистер Ботибол подписал чек и передал его помощнику аукциониста, потом уселся на стул ждать окончания. Он не хотел идти спать, пока не узнает, каков пул. Они посчитали пул после того, как был продан последний номер, и сумма составила 2000 с чем-то фунтов. 90% отходит выигравшему, 10 на благотворительность в пользу моряков. 90% от 6000 это 5400. Что ж, этого достаточно. Он сможет купить Линкольн и ещё кое-что останется. С этой приятной мыслью он ушёл счастливый и возбуждённый в свою каюту. Когда мистер Боти был проснулся на следующее утро, он несколько минут лежал совершенно неподвижно с закрытыми глазами, ожидая услышать шум ветра, ощутить крен судна. Никакого шума ветра не было, и судно не качалось. Он скочил и выглянул в иллюминатор. Море, о боже, было гладким, как зеркало. Большое судно двигалось быстро, очевидно, наверстывая время, потерянное за ночь. Мистер Боти был отвернулся от иллюминатора и медленно опустился на край койки. Под кожей живота забегали тонкие электрические иголки страха. Теперь у него нет надежды. Наверняка выиграет один из верхних номеров. О мой бог, проговорил он вслух. Что мне делать? Что, например, скажет Этель? Почти невозможно сказать ей, что он утратил почти все их двухлетние сбережения на судовом аукционе. Но и скрыть это тоже невозможно. Для этого пришлось бы сказать ей, чтобы она прекратила расплачиваться чеками. А что делать с ежемесячными взносами за телевизор и Британскую энциклопедию? Он уже видел гнев и презрение в глазах жены. Из голубых они превращаются в серые и сужаются, как это всегда бывает, когда они становятся злыми. О, Боже, что мне делать? Было бы бессмысленно притворяться, что теперь у него оставался хоть малейший шанс. Если только проклятый корабль не начнёт двигаться назад. Чтобы сейчас появился хоть какой-то шанс выиграть, нужно развернуть судно, идти полным ходом назад и так продолжать. А что? Может, ему попросить капитана именно так и сделать? Предложить 10% прибыли. Предложить больше, если он этого захочет. Мистер Ботибол начал хихикать. Потом вдруг остановился. Глаза и рот широко раскрылись. Ибо поразительная идея осенила его именно в этот момент. Она овладела им сразу и полностью. И он скочил с постели, невероятно возбуждённый, подбежал к иллюминатору и опять выглянул. А что подумал он? Почему бы и нет? Почему в самом деле нет? Море было спокойно, и он без всяких трудностей мог бы продержаться на воде, пока его не подберут. У него мелькнуло смутное ощущение, что кто-то когда-то это уже делал. Но его это не остановило. Судно должно будет остановиться и спустить шлюпку. Шлюпка должна отплыть назад, может быть, на полмили, чтобы забрать его. И потом она должна вернуться на судно и быть поднятой на борт. Это всё займёт, по крайней мере, час. Час это 30 миль. Суточный пробег снизится на 30 миль. И этого будет достаточно. Тогда наверняка выиграет Нижний Фирт. Конечно, если он сделает так, чтобы кто-то наверняка видел его падающим за борт. Но это будет не трудно устроить. И лучше надеть лёгкую одежду, что-нибудь в чём легко плавать. Спортивную, вот что. Он оденется, как будто собирается поиграть в теннис на палубе. Только рубашку, шорты и теннисные тапочки. И оставит часы в каюте. Сколько времени? 15 минут 10. Чем скорее, тем лучше. Сразу же за дело и покончить с этим. Да и необходимо провернуть всё поскорее, потому что полдень контрольное время. Когда мистер Боти был вышел на верхнюю палубу, одетый по-спортивному, он испытывал страх и возбуждение. Его маленькая фигурка была широкой в бёдрах и сужалась кверху, переходя в крайне узкие покатые плечи. так что напоминало по форме, во всяком случае, кеглю. Бледные и худые ноги были покрыты темными волосами. Он вышел на палубу настороженно, мягко ступая в теннисных тапочках, и нервно огляделся. В поле зрения был только один человек, пожилая женщина с толстыми лодыжками и неимоверных размеров ягодицами, которая, облокотясь о перила, смотрела на море. На ней было каракулевое пальто с поднятым воротником, Так что мистер Робби был, мне было видно её лицо. Он стоял, внимательно рассматривая её издали. "Да", сказал он себе, она вполне подойдёт. Вероятно, поднимет тревогу так же быстро, как и любой другой. Но подожди минуту, Уильям Ботилл, не торопись. Помнишь, что ты себе говорил несколько минут назад в каюте, когда переодевался? Помнишь это? Мысль о прыжке с судна в океан за 1000 миль от ближайшего берега Сделал мистер работе был довольно осторожного человека, необыкновенно предусмотрительный. Пока что он совсем не был убеждён, что эта женщина, которую он сейчас разглядывал, абсолютно точно поднимет тревогу, когда он прыгнет. По его мнению, существовали две возможные причины, по которым она могла бы подвести его. Во-первых, она может оказаться слепой или глухой. Это мало вероятно, Но с другой стороны, не исключено, и зачем рисковать? Все, что ему нужно сделать, это проверить, предварительно поговорив с ней. Во-вторых, и это показывает, каким подозрительным может стать человеческий ум, когда он подстегивается инстинктом самосохранения и страхом. Во-вторых, ему пришло в голову, что эта женщина сама может оказаться обладателем одного из верхних номеров в пуле. И как таковая может иметь вескую финансовую причину быть незаинтересованной в остановке судна. Мистер Боттибол вспомнил, что люди убивали себе подобных за значительно меньшие суммы, чем 6 тысяч долларов. В газетах это описывается каждый день. Так зачем же рисковать и в этом случае? Проверь прежде. Удостовериться во всем. Выясни это в легкой вежливой беседе. И тогда, если женщина к тому же окажется приятным, добрым человеком, дело решено, и он может прыгнуть за борт с легким сердцем». Мистер Боттибалл небрежно двинулся в сторону женщины и остановился рядом с ней, облокотившись о поручни. «Хелло!» — сказал он приветливо. Она повернулась и улыбнулась ему неожиданно милой, почти прекрасной улыбкой, хотя само лицо было совсем некрасивым. «Хелло!» — ответила она ему. «Хелло!» — ответила она ему. По первому вопросу галочка, сказал он себе. Она не слепа и не глуха. Скажите мне, сказал он, сразу переходя к делу. Как вам понравился вчерашний аукцион? Аукцион? спросила она, нахмурившись. Какой аукцион? Ну, знаете, это распространённая забава, которая вчера после обеда проводилась в салоне. Продажа номеров по суточному пробегу суп. Просто подумал. Интересно, как вам это показалось? Она покачала головой и опять улыбнулась своей мягкой и приятной улыбкой. Может быть, чуть виновата. Я очень ленива, сказала она. И всегда рано ложусь. Я обедала в постель. И это так умиротворяет обед в постель. Мистер Боти был улыбнулся ей и бочком начал отходить. Нужно идти зарядку делать, сказал он. Никогда не пропускаю свою утреннюю разминку. Приятно было поговорить с вами, весьма приятно. И он отошёл шагов на 10. Женщина отпустила его, не проводя взглядом. Теперь всё было в порядке. Море спокойно, он легко одет для плавания. В этой части Атлантики определённо нет акул-удоедов. И есть эта приятная добрая женщина, чтобы поднять тревогу. Теперь остаётся только вопрос Достаточно ли длительно будет задержка судна, чтобы перевесить баланс в его пользу? Почти наверняка да. Во всяком случае, он и сам может кое-что сделать, чтобы тому поспособствовать. Он может создать некоторые трудности, когда его будут поднимать на спасательную лодку. Поплавать вокруг немного, незаметно отплыть от них, когда они будут пытаться подойти поближе, чтобы вытащить его. Каждая выигранная минута Секунда помогла бы им. Он опять пошёл вперёд к поручням, но теперь новый страх охватил его. Вдруг он попадёт под винт. Он слышал, что такое случалось с людьми, которые падали за борт с больших судов. Но ведь он не собирается падать, он будет прыгать, а это совсем другое дело. Если он прыгнет достаточно далеко, то наверняка минует винт. Мистер Ботибол медленно приблизился к порочням и остановился в ярдах 20 от женщины. Она на него сейчас не смотрела. Тем лучше. Он не хотел, чтобы она видела, как он прыгает. Если его никто не увидит, то потом он сможет сказать, что подскользнулся и случайно упал. Он посмотрел за борт. Долго, ох, долго лететь. Кстати, он может сильно изувечиться, если упадёт в воду плашмя. Кажется, был такой случай, когда кто-то распорол себе живот, упав плашмя в воду с большой высоты. Ему нужно прыгнуть с солдатиком и войти в воду ногами вперёд, как ножом разрезать. Да, сэр. Вода оказалась холодной, глубокой и серой, и вид её вызывал у него содрогание. Но теперь или никогда. Будь мужчиной, Уильям Ботибл. Будь мужчиной. Так, сейчас Пошёл. Он влез на широкую площадку деревянных перил, 3 кошмарных секунды постоял, балансируя, и потом прыгнул вверх и вперёд, насколько мог дальше, и одновременно закричал: "Помогите! Помогите! Помогите!" кричал он, падая. Потом достиг воды и скрылся под ней. Когда раздался первый крик о помощи, женщина, стоявшая у перил, выпрямилась и слегка вздрогнула от удивления. Она быстро посмотрела по сторонам и увидела, что мимо нее, распластавшись в воздухе, пролетает и одновременно кричит тот маленький человек в белых шортах и теннисных тапочках. На какой-то момент она оказалась растерявшейся, неуверенной, что ей следует делать. Бросить спасательный пояс, побежать и поднять тревогу, или просто повернуться и закричать. Она сделала шаг в сторону от перилу. Ло обернулась, обратившись лицом к мостику, и на короткий момент осталась неподвижной, оцепеневшей в нерешительности. Потом почти сразу же, как будто расслабилась и перегнулась через перила, пристально всматриваясь в воду, туда, где она бурлила в кильватере судна. Скорее среди пены появилась малюсенькая круглая чёрная голова. Над ней была поднята рука, раз другой неистово взмахнувшая И был слышен слабый, отдалённый голос, кричащий что-то, что было трудно разобрать. Женщина ещё дальше перегнулась через перила, стараясь удержать в поле зрения маленькое, то появляющееся, то исчезающее чёрное пятнышко. Но скоро, очень скоро, оно было уже так далеко, что она не была даже уверена, что оно вообще там было. Спустя некоторое время на палубу вышла другая женщина. Это была костлявой и угловатой, в очках в роговой оправе. Она заметила первую женщину и пошла к ней, вышагивая по палубе размеренной военной походкой старой девы. Так вот вы где, сказала она. Женщина с толстыми лодыжками повернулась и посмотрела на неё, но ничего не сказала. Я ищу вас, продолжала костлявая. Где ещё? Так странно, сказала женщина с толстыми лодыжками. Только что мужчина прыгнул за борт, не раздеваясь. Чепуха. Правда? Он сказал, что хочет немножко размяться, и нырнул, и даже не потрудился раздеться. "Давайте-ка лучше, идите вниз", сказала кослявая женщина. Рот её вдруг стал твёрдым, лицо резким и напряжённым, голос менее мягким, чем раньше. "И никогда не ходите гулять на палуба одна. Вы прекрасно знаете, что должны ждать меня". Да, Меги, ответила женщина с толстыми ладышками и опять улыбнулась мягкой, доверительной улыбкой. Взялась за руку другой женщины и позволила увести себя с палубы. Такой приятный мужчина, сказала она. Он мне помахал